Глава 5 Нью-Йорк, если захочет, может преподносить вам в качестве сюрприза приятные летние вечера. И тот вечер как раз и выдался таким теплым, но не жарким и неудушливым. Такси подкатило к тротуару у нужного мне дома на 51-й улице восточнее Лексингтон-авеню. И, расплатившись с водителем, я вышел и огляделся при ярком солнечном свете старое здание из серого кирпича, возможно, выглядело не столь презентабельно, но сейчас, в сумерках, смотрелось довольно неплохо. Изучив в холле список фамилий, я отыскал в предпоследней сверху строке Девлин-Берг. После чего огляделся в поисках лифта и, не обнаружив такового, двинулся по лестнице. Тремя этажами выше одна из дверей оказалась распахнутой, и в ней меня поджидала Делия Девлин. Я поздоровался, дружелюбно, но не перегибая палку. Она кивнула не слишком приветливо, прижалась к стенке, чтобы дать мне пройти, закрыла за мной дверь и повела через арку в гостиную. Я с интересом поглядывал по сторонам. Кресла и диван в летних чехлах выглядели манящими и прохладными. Имелись тут и полки с книгами. Окна выходили на улицу, и, помимо арки, в гостиной были еще три двери, две нараспашку и одна лишь чуть-чуть приоткрытая. Делия села сама и предложила сесть мне. «Даже представить себе не могу», — объявила она несколько громче, нежели представлялось необходимым, несмотря на доносившийся сквозь открытые окна уличный шум. «Какой такой загадочный вопрос вы хотите мне задать?» Усевшись, я принялся разглядывать ее. При тусклом свете торшера в углу мисс Девлин смотрелась вполне ничего. Будь уши у нее поменьше, без яркого освещения она являла бы собой вполне достойный образчик. «Ничего загадочного тут нет», — возразил я. «Как я уже сказал по телефону, это вопрос конфиденциального характера. Вот и все. Мистер Вульф решил, что было бы невежливо» просить вас вновь посетить его кабинет, поэтому и послал меня. Мисс Берг ведь отсутствует, так? Да, пошла на мюзикл с подругой, на парни и куколки. Прекрасно, хороший мюзикл. Вопрос действительно конфиденциальный, мисс Девлин. Значит, мы одни? Ну, конечно. Да в чем дело-то? Меня смущали три обстоятельства. Во-первых, У меня появилось нехорошее предчувствие, а интуиция обычно меня не подводит. Во-вторых, хозяйка говорила слишком громко. В-третьих, меня насторожил ее чересчур подробный ответ о времяпрепровождении Берг. Сообщать название мюзикла было излишним. «Причина подобной конфиденциальности, — начал я, — заключается всего лишь в том, — что вам придется решать самой, как поступить. И я сомневаюсь, что вы представляете, как далеко могут зайти другие, чтобы помочь вам в принятии решения. Говорите, мы одни. Но меня ничуть не удивит. Я вскочил, подошел к приоткрытой двери, решив, что за ней, вероятнее всего, кто-то есть, и резко распахнул ее. Комната оказалась чуланом. Позади меня раздался сдавленный вскрик «Дели и Девлин». Передо мной же, прислонившись спиной к полкам, заставленным коробками и всякой всячиной, возникла Кэрол Берг. Бросив на Кэрол беглый взгляд, я понял, какие у нее бывают глаза, когда происходит нечто по-настоящему волнующее. Я отступил назад. Делия Девлин, тараторя всякий вздор, оказалась рядом. Я схватил ее за руку достаточно крепко, чтобы она поняла, что со мной шутки плохи, и обратился к Кэрол Берг, уже выходивший из чулана. «Боже мой, неужели я выгляжу таким олухом? Боюсь, ваш косой взгляд не столь проницателен, как вы себе воображаете». Делия набросилась на меня. «Убирайтесь вон немедленно!» Кэрол остановила подругу. Ладно, Делия. «Лучше уйду я!» Она держалась спокойно и высокомерно. «Что с него взять? Он всего лишь жалкий маленький подпевала, пытающийся надуть нас по поручению своего босса. Вернусь через час или около того!» Кэрол двинулась прочь. Дели протестующе схватила ее за руку, но Кэрол вырвалась и исчезла за одной из открытых дверей. Из смежной комнаты донеслись звуки, и вскоре она появилась снова в шляпке жакете и сумочкой и прошествовала в прихожую наружная дверь открылась и захлопнулась. я подошел к окну высунулся наружу и через минуту увидел как кэрол вышла из подъезда и направилась в западном направлении. я вернулся к своему креслу и сел открытый чулан смотрелся Неприглядно, так что я встал, закрыл дверь и снова уселся, затем бодро возвестил. Забудьте. Все равно задумка с Чуланом была никудышной, она бы там задохнулась. Сядьте и расслабьтесь, а я попытаюсь надуть вас по поручению своего босса. Делия продолжала стоять. «Меня не интересует, что вы там скажете?» Тогда вам не следовало меня впускать, и уж точно не стоило запихивать мисс Берг в чулан. Ладно, проехали. Итак, вопрос следующий. Я всего лишь хочу выяснить, не нужны ли вам десять тысяч долларов?» Она вытаращила глаза. «Что?» «Сядьте, и я все объясню». Мисс Девлин опустилась в кресло, и я слегка подвинулся, чтобы было удобнее смотреть ей в глаза. «Для начала хочу рассказать вам кое-что о расследовании убийства. Вы... Я уже больше слышать ничего не могу на эту тему. Тем не менее, вам придется меня выслушать. Если уже получилось так, что вы замешаны в убийстве, полиция, понятное дело, с вами миндальничать не станет». Пока дело Реккела не будет раскрыто, вам придется выслушивать о нем все новые и новые подробности, чуть ли не до конца жизни. Примите этот факт, мисс Девлин. Она ничего не ответила, лишь сцепила руки. Так вот, насчет расследования убийства. Когда совершается такого рода преступление, копы допрашивают каждого, кто может располагать хотя бы крупицей полезной информации. Допустим, они допросили 50 человек. Сколько из этих 50 ответили на все вопросы правдиво? Может, 10, а может, лишь четверо или пятеро? Сотрудникам убойного отдела это прекрасно известно, а потому, если они считают, что дело того стоит, в поисках истины снова и снова задают одни и те же вопросы одному и тому же человеку. И в конце концов, как правило, выводят на чистую воду ловкачей, которые состряпали ту или иную историю, чтобы ввести следствие в заблуждение. Вы, конечно же, к таковым не относитесь. Вы ведь всего лишь ответили на простой вопрос ⁇ нет ⁇ вместо того, чтобы сказать ⁇ да ⁇ Так что полицейским вас не поймать. ⁇ На какой еще вопрос? О чем вы говорите? ⁇ Я как раз... К этому и виду. Видите ли? Вы хотите сказать, я солгала? В чем?» Я покачал головой, давая понять, что вовсе не считая ее лгуньей. «Подождите, дайте мне закончить. Вы, конечно же, немало удивились бы, заяви я без обиняков, что Фифи Гохин убила Артура Рекела, подменив тем вечером в ресторане капсулу. И что вы видели...» как она это проделала. Естественно, удивились бы, поскольку полиция уже спрашивала вас, не заметили ли вы, чтобы кто-либо совершал подобную манипуляцию, и вы ответили нет, не так ли? Делия сосредоточенно хмурилась, по-прежнему сцепив руки. — Но вы? Вы ведь ничего такого не говорили. — Точно. Я предпочел бы выразиться по-другому. У Нира Вульфа особый подход к расследованию. Он считает, что цель оправдывает средства, и он решил, что если пошлет меня побеседовать с вами и попросить рассказать полиции, что вы видели, как фифи Гохин подменила капсулу, это послужит интересам страны и правосудия. Теперь вам ясна цель моего визита? Разумеется, вам это доставит... Некоторые затруднения, но не такие уж и серьезные. Как я уже объяснил, для полиции вовсе не в новинку, когда кто-то из свидетелей внезапно что-то вспоминает. Можете сказать, что вы с мисс Гохин давние подруги, и поначалу вам было неловко выступать с подобным заявлением, но теперь стало понятно, что этого не избежать. Если захотите, вы можете даже сказать, что я приходил к вам и уговаривал дать показания. Но вот только упоминать про десять тысяч долларов определенно не следует. Это про какие еще десять тысяч долларов? Об этом я и толкую, мистер Вульф также пришел к заключению, что было бы неразумным ожидать, будто вы решитесь на подобное испытание без какой-либо компенсации. Он сделал предложение мистеру и миссис Рэкел, и они согласились предоставить определенную сумму. Десять тысяч из нее отойдут вам в качестве признательности за ваше сотрудничество с нами во имя правосудия, Деньги будут переданы вам наличными в течение 48 часов после того, как вы выполните свою часть договора. Да, кстати, нам необходимо будет предварительно обсудить, что именно вы расскажете полиции. Одним словом, от имени Нира Вульфа я гарантирую вам выплату всей суммы в течение двух суток или же, если вы пожелаете, мы можем прямо сейчас отправиться к нему в кабинет и он заверит вас в этом лично. Не спрашивайте меня, на основании чего мистер Вульф сделал вывод, что преступление совершила Фифи Гохин, и что вы видели это, поскольку я не знаю. Как бы то ни было, если Вульф прав, а обычно он всегда оказывается прав, убийца лишь получит то, что заслужил, и справедливость таким образом восторжествует. Я замолчал. Мисс Девлин сидела неподвижно, не отрывая от меня взгляда. Света было мало, и прочитать что-либо в ее глазах не представлялось возможным. Секунды переросли в минуту и потекли дальше, и я уже начал думать, что в буквальном смысле слова оглушил свидетельницу своим выступлением, а потому легонько толкнул ее локтем и поинтересовался. «Я все ясно изложил». «Да?» — пробормотала она. «Абсолютно ясно». Внезапно ее пробила дрожь, и она уронила голову на руки, опершись локтями на колени. Затем дрожь прошла, и Делия замерла в такой позе. Она сидела так долго, что я решил было, что потребуется еще один толчок, но только я собрался вмешаться, как она выпрямилась и требовательно спросила. «Почему вы думаете, что я пойду на это?» «Я ничего не думаю. Это мистер Вульф думает. А я всего лишь жалкий маленький подпевала. «Вам лучше уйти. Пожалуйста, уходите!» Я поднялся и замер в нерешительности. «Ну и как, черт побери, лучше действовать в такой ситуации?» попытаться надавить на мисс Девлин, чтобы она ответила «да» или «нет», или же так и оставить дело в состоянии неопределенности. Но не мог же я стоять там целую вечность, обдумывая этот вопрос, пока она таращилась на меня, а потому сказал «Я считаю, это выгодное предложение. Наш номер найдете в телефонном справочнике». С этими словами я направился к выходу, И она меня не окликнула. Я вышел из квартиры, спустился на три этажа, нашел на Лексингтон-авеню телефонную будку и набрал номер, известный мне лучше остальных. Через мгновение в ухе раздался голос Вульфа. — Все сделал, как было велено, — отрапортовал я. — Звоню из автомата. Только что оставил объект. — В каком настроении? — Сам не пойму. Сначала я обнаружил, что в чулане пряталась Кэрол Берг. После того, как эта проблема была решена, и мы остались одни, я стал действовать согласно сценарию, и мне удалось произвести на нее впечатление. По части объяснений мне нет равных, так что у нее даже не возникло вопросов. Освещение, правда, было не очень. Но, насколько я могу судить, перспектива срубить 10 кусков — показалось ей не такой уж и отвратительной, равно как и возможность навлечь неприятности на мисс Гохин. Но потом она вдруг очень расстроилась и велела мне уйти. Я решил, что разумнее будет подчиниться. Когда я уходил, она обнималась сама с собой. Что она собирается делать? Да кто ж ее знает? Но я предупредил, если она решится действовать... Нам надо будет подробно обсудить, что именно ей говорить копам Хотите послушать мои прогнозы? Валяй. Значит так, что она выболтает все копом, единственный вариант, который нам все испортит. Один к сорока. Но, полагаю, мозг ее будет работать в другом направлении, что решит сотрудничать с нами один к двадцати, характер у нее недостаточно твердый. Что просто будет молчать — один к пятнадцати. От нее этого вполне можно ожидать. Что расскажет мисс Гохин — один к десяти. Слишком уж ее ненавидит. Что выболтает Кэрол Берг — один к двум. Однако я бы на это ставить не стал. Что поделится с мистером Х — сто процентов. И совершенно неважно кто там из них коммунист, а кто нет. Это продемонстрировало бы ему... Сколь она прекрасна, великодушна и благородна. К тому же не исключено, что она на самом деле такая и есть. Ладно, наживка брошена, подождем результата. Сол там? Да, я не имею привычки тратить деньги, в том числе и свои личные сбережения при ничтожных шансах. Свои личные сбережения в особенности. Вы еще забыли добавить, что вам неведомо чувство страха, когда на мою шею набрасывают петлю. Так мы продолжаем игру? У нас есть выбор? Нет. Сол привел своих людей? Привел. Тогда скажите ему, чтобы пошевеливался. Я жду его на углу 69-й улицы и 5 авеню. Возможно, прямо сейчас она звонит Хиту. Очень хорошо. Потом вернешься домой. Я повесил трубку и выбрался из духовки, в которую превратилась телефонная будка. Эх, сейчас бы освежиться большим стаканом колы, слаймом да льдом. Однако Делия уже вполне могла звонить Хиту и застать его дома, следовательно, о прохладительных напитках пришлось на время забыть. Через шесть минут такси доставило меня на перекресток 69-й улицы и 5 авеню, Мои часы показывали 21.42. Я побрел по 69-й на восток и остановился под навесом напротив многоквартирного дома, где жил Хенри Джеймсон Хит. Осматриваться не было необходимости, поскольку днем здесь уже побывал сол Пензер, который произвел разведку и выявил подходящие для укрытия места. Может, в этом и не было особой необходимости, однако хвост у нас предполагался весьма затейливый. В три смены по три человека в каждой. Первый руководил Соу, второй Фред Даркин, а третий Ори Кеттер. Подобная слежка обойдется нам в 15 баксов в час. Ничего себе расценочки, учитывая, что Вульф оценил наши шансы на успех как один к двадцати». За исключением швейцара в униформе, никого поблизости видно не было, и я снова скрылся за углом. Подъехало такси, из него вышли трое, двоих я знал лишь шапочно, да и досье их просматривал лишь бегло, а вот третьим был Сол Пензер. Я бы очень хотел, чтобы этот парень был поблизости в тот день, когда повисну над пропастью с устремившимися на меня орлами. Сутулый и носатый, он выглядит в пять раз менее сильным и в десять раз менее толковым, нежели является в действительности. Я пожал Солу руку, мы с ним не виделись около недели, и кивнул остальным. «Вопросы есть?» — спросил я. «Да вроде бы нет. Мистер Вульф полностью меня проинструктировал». «Хорошо, приступай». Ты в курсе, что его могут вести также и сотрудники убойного отдела? — Конечно. Постараемся не столкнуться с ними. — Да, чуть не забыл. Это единственный наш шанс на успех. Больше ставить просто не на что. Так что упустите его поскорее и разойдемся по домам. — Упустим, как пить дать. Можешь не сомневаться. — Вот и молодец. Такой молодец, что тебе просто хоть памятник в парке ставь. Ладно, увидимся в суде, на скамье для свидетелей. На этом мы распрощались. Все мои помыслы теперь сосредоточились на Коле с Лаймом. Можно было заказать ее на Мэдисона Веню, но я все же заставил себя отмахать целый квартал на север до 70-й улицы. 69-я отныне принадлежала Солу и его команде.